Парикмахерской Парикмахерская была переполнена клиентами. Небритый мастер высунул свое распаренное лицо из мужского зала и крикнул хриплым голосом «Очередь!» Тогда из укромного уголка около самой вешалки вышел и уселся в парикмахерском кресле мальчик с лицом наполовину закутанным в какую-то белую тряпочку. «Пригадите подстричь!» — галантно осведомился парикмахер — «Побрейте меня!» — ответил ему сдавленным голосом мальчик и развязал платок в котором были спрятаны его борода и усы. «Вот что значит работать в душном помещении в такую жару!» — подумал с тоской парикмахер. Он решил, что у него галлюцинация. «Доработался!» «Побрейте меня!» — продолжил мальчик. «Только как можно скорее!» Парикмахер понял, что это не галлюцинация. Сразу повеселел... И, ухмыльнувшись, ответил, «Я бы на вашем месте, молодой человек, не брил бороду, а поступил бы в цирк. Вы бы там с такой личностью смогли вполне свободно заработать бешеные деньги. Да брейте же поскорее!» — крикнул Волька, опасливо глядя на соседнее кресло Парикмахер, глупо хихикая, приступил к делу. Но было уже поздно, потому что все присутствующие в парикмахерской заметили необыкновенного клиента». Клиенты с намыльными щеками, с наполовину побритыми затылками, фыркой, подталкивая друг друга локтями, бесцеремонно обменивались мнениями насчет Волькиной физиономии. Но вот уже последняя полоска мыла снята вместе с волосами с Волькиного лица, и мастер сказал, давясь от смеха, «Напрасно все-таки изволили сбривать такую ценность, с такой бородой, прямая дорога в цирк». В ответ на эту прощальную реплику вся парикмахерская грохнула таким хохотом, как будто было сказано что-то необыкновенно остроумное. И тогда встал со своего места Гассан Абдурахман ибн Хаттаб, поднял вверх руки и громовым голосом произнес «Презреннейший из презреннейших, глупейший из глупцов!» «Вы, смеющиеся над чужими несчастьями, находящие веселье в насмешках над горбатыми, разве достойны вы носить имя людей?» И он махнул руками. Через полминуты из дверей парикмахерской выбежали, дробно цокая копытцами, 19 громко блеевших баранов.